Начиналось мерцаться. Возле козар мы ещё маячили кучки людей, полицейские отгоняли их, не разрешая подходить близко, но мать Пеппе Амадоро уже увели, и городок, казалось, успокоился. Алькальт направился прямо в камеру убитого. Еле в принести брезент, вместе с полицейским положил на него тело и, надев на покойника кепочку и очки, завернул его в брезент. Потом этот шкаф в казарме верёвку из пёты и проволоку обвязал тело убитого от шеи до щиколоток. Когда закончил, он был весь в поту, но выглядел посвежевшим, словно и впрямь сбросил с себя непосильную ношу труп убитого. Только теперь он зажёг свет в камере. Принеси — Две лопаты и фонарь, — приказал он полицейскому, — потом вместе с Гонсалесом пойдете на задний двор, и там, где земля по суше, выроете глубокую яму. Он произносил слова так, словно придумывал каждая, пока выговаривал его. — Запомните на всю свою оставшуюся жизнь, — закончил Алькальд, — этот парень не умирал. Прошло 2 часа. Могилы ещё не было выкопано. С балкона Алькальт видел, на улице нет никого, кроме дежурившего там полицейского. Тот прохаживался от одного угла казармы к другому. Алькальт включил свет на лестнице и, забившись в самый тёмный уголок кабинета, прилёг отдохнуть, уже почти не слыша доносящиеся время от времени издалека крики выпи. В реальность Алькальда вернул голос падры Анхеле. Сначала он услышал, как падры обратился к дежурному, потом до его слуха донёсся голос того, кто был вместе с падры, и наконец он узнал этот голос. Он так и остался лежать в раскладном кресле, но услышав голоса в казарме, а затем и шаги по лестнице, он протянул левую руку и взял карабин. Увидев Алькальдо на верхней площадке, Падре Анхель остановился. Двумя ступеньками ниже, в коротком, на крахмаленном белом халате, стоял с чемоданчиком в руке доктор Хиральдо. Доктор обнажил в улыбке свои ровные зубы. — Мне очень жаль, лейтенант, — весело сказал он. — Я целый день прождал понапрасну, что меня позовут делать вскрытие.